Глава 20. В истинно учительской манере мужчина представился как мистер Хендерсон, директор гимназии. «Но не в то время», — уточнил он. «17 лет назад я заведовал кафедрой английского языка. За эти годы я несколько раз преподавал в классе лиама Макдоналла и, полагаю, знал его так же хорошо, как и других наших учеников». Кабинет директора, как и все в этом здании, был просторным, светлым и современным, с белыми стенами и большим окном, выходившим на парковку. Снаружи смеркалось, и от этого стекло превратилось в огромное зеркало. На другой стороне кабинета стеклянная стена открывала вид на улицу, как называл мистер Хендерсон, гигантский атриум, который тянулся вдоль всего здания, отчего это место скорее напоминало не среднюю школу, а исполинский торговый центр Брехет в Глазго, столь ненавистный Фрейе. В кабинете оказалось еще больше фотографий. Как предположила Фрейе, выпускников гимназии, многие из которых, судя по всему, добились немалых успехов. Здесь же были развешаны рамки с сертификатами и письмами, видимо, от бывших учеников. Фрейе и мистер Хендерсон устроились по обе стороны большого директорского стола, и она по привычке села, поджав ногу под себя. Правда, тут же исправилась, перехватив многозначительный взгляд директора. «Вы местная?» – спросил мистер Хендерсон. «Я бы сказал, судя по вашему акценту, что вы откуда-то из центрального пояса». «Центральный пояс – наиболее населенная и развитая часть Шотландии между двумя крупнейшими городами – столичным Эдинбургом и промышленным Глазго». «Я родом из Оркни, но некоторое время жила на юге. Я так понимаю...» «Вы не посещали эту школу. Я бы узнал вас, если бы вы здесь учились». Фрей задумалась, насколько это правда. За долгие годы через него прошло столько учеников, и вряд ли он мог помнить каждого. Мистеру Хендерсону на вид было около шестидесяти. На макушке у него редели седые волосы, но брови все еще оставались достаточно густыми. С худощавым лицом он носил очки в тонкой оправе из черного металла. Улыбка казалась непринужденной а глаза сияли, что делало его больше похожим на дедушку Эрудита, чем на директора гимназии. «Мистер Хендерсон спросил, что говорят люди о Леаме, и Фрей рассказала. Выслушав ее, он подпер пальцами подбородок, откинулся на спинку стула и покачал головой. «У Лема был сложный характер», — сказал он. «Умный мальчик, хотя и немного проблемный, но я помню, что он всегда пользовался большой популярностью». Фрея улыбнулась и кивнула, хотя внутри у нее все сжалось от ярости. Почему популярность считалась неизменным критерием, по которому оценивали умерших? Ей хотелось бы думать, что она добрая, преданная, по крайней мере, достаточно умная, но никто никогда не упоминал эти качества в некрологах. Фрея поймала себя на мысли, что если бы погибла под колесами той машины еще в феврале, при подготовке посмертного репортажа вряд ли кто-нибудь назвал бы ее «популярной». «Что вы подразумеваете под проблемным?» — спросила она. «Но у него было не самое легкое детство. Вы уже упоминали его бабушку, так что, полагаю, в курсе его семейных обстоятельств». «Неизвестно только, что он родом не с Аркнейских островов и жил у бабушки. Вот почему я надеялась найти что-нибудь более существенное, чтобы рассказать о нем в нашей статье». Мистер Хендерсон кивнул. «Лем был родом из Уика». Он переехал в Оркане после смерти матери, по-моему, от передозировки. Ему было 13. Конечно, это не самый простой период в жизни ребенка. Ужасно, что ему пришлось столкнуться с этим в столь юном возрасте. А что насчет его отца? Когда все случилось, он находился в тюрьме в Абердине, но не думаю, что и до этого принимал большое участие в жизни сына. Лема забрала к себе бабушка по материнской линии, однако вскоре заболела. Я помню, он очень преданно ухаживал за ней. В наши дни его признали бы молодым опекуном и, наверное, оказали бы ему некоторую поддержку, но в те времена этому не уделяли столько внимания. «И каким образом это повлияло на его характер?» «Ну, он...» — мистер Хендерсон замолчал. Он взглянул на телефон Фрей, лежавший на столе между ними. «Боюсь, мой ответ на этот вопрос может быть искажен в вашем репортаже». «Мистер Хендерсон, уверяю вас, я здесь не для того, чтобы собрать материал в поддержку версии о том, что Лиам каким-то образом виноват в случившемся с ним и Оллой». Мистер Хендерсон надолго задумался, постукивая тонкими пальцами по подбородку. «Как я уже говорил, Лиам был очень привязан к своей бабушке». Бывало, вступал в драку, если кто-нибудь отпускал, унизительные шутки по поводу того, что он живет с ней. Но я действительно хочу донести до вас, насколько редкими были такие случаи. Повторю, Лемовсе очень любили. Он дружил со всеми популярными детьми, хотя всегда казалось, что в нем гораздо больше духовности, чем в них. Фрея сделала мысленную пометку спросить напоследок, не был ли высокий бритоголовый мальчик, учившийся на год старше, одним из тех популярных ребят, приятелей Лиэма. «Могу я спросить?» — продолжил мистер Хендерсон. «Кто именно говорит такие вещи о Лиэме?» Фрей объяснила, что подобные комментарии появились в социальных сетях в ответ на ее посты с итогами пресс-конференции. Также некоторые журналисты упоминали в работах слухи 17-летней давности о том, что Лиэм, возможно, замешан в чем-то незаконном. Мистер Хендерсон покачал головой и Фрейя почувствовала себя одной из его учениц, не сдавших домашнее задание. «Сплетни и интернет-слухи. Вряд ли это убедительно. Вам не кажется? Как там сказано в известной цитате о журналистике? Что-то вроде «Если один источник говорит, что идет дождь, а другой, что сухо, задача журналиста заключается не в том, чтобы излагать мнение обоих, а в том, чтобы выглянуть в окно и определить, кто из них прав». Фрей снова заерзала на стуле. «Вот почему я здесь», — мистер Хендерсон улыбнулся. «Ну, о произошедшем я могу судить только на основании того, что знала о Так вот, я не верю, что он был замешан в чем-то, что могло стать причиной случившегося с ним и той бедной девушкой. Хотя не могу себе представить, чтобы кто-то в Оркне был вовлечен в криминал, повлекший двойное убийство. Здесь такого сроду не бывало». Он оказался вторым, от кого Фрея в тот день услышала эти слова. И все же зверское убийство произошло. «Как вы думаете, почему никто из друзей Лиама не выступил в его защиту?» – спросила Фрея. «Я не могу ответить на этот вопрос. Возможно, они переехали из Оркни и не следят за вашей газетой в интернете». «Все сразу? Вы сказали, что его любили в школе. Наверняка некоторые из его приятелей до сих пор живут здесь и видели комментарии, но пока только один человек вступился за него». Мистер Хендерсон подался вперед. «Те, кто публикует эти посты, друзья Олла Кэмпбелл?» «Те, с кем я беседовала, да?» Он кивнул. «Я помню, что их отношения были восприняты не очень хорошо. По какой причине, мне неизвестно». Мистер Хендерсон объяснил, что, когда Лем вернулся в школу в августе, незадолго до того, как они с Оллой были убиты, кое-что изменилось. Он как будто отдалился от своей прежней компании. «В учительской мы часто слышим о самых разных драмах, которые случаются на школьном дворе. Я припоминаю, что его отношения с девушкой из Стромнесса вызывали некоторые трения». «Потому что они ходили в разные школы?» «Возможно. Хотя вы знаете, что такое случается сплошь и рядом, и, похоже, никогда не бывает проблемой. Лично я считал, что тут замешана ревность». «Его ревновали к Олле?» «Думаю, да. Наши девушки ревновали. Вы должны понять». Лем был тихим, чувствительным молодым человеком. Я бы сказал, склонным к рефлексии, и все же ему удалось стать одним из так называемых «своих». Не знаю, насколько хорошо вы помните свои школьные годы, особенно в старших классах, мисс Синклер, но это довольно редкое явление. Фрея просто кивнула. Все дело в том, что он пользовался популярностью, поскольку был хорош с собой. Все девчонки хотели встречаться с ним, а все мальчишки, как говорится, хотели быть на его месте. «Думаю, они восприняли его отношения с девушкой из Тромноса в штыки, потому что сочли себя отвергнутыми». Фрей не была уверена, что в этом все дело. Она попыталась придумать другой вопрос, но не смогла. И теперь жалела, что у нее оказалось слишком мало времени на подготовку. Идея заехать в школу родилась спонтанно, и в любой другой ситуации она бы заранее сформулировала тезисы. Беседа явно затухала, да и время перевалило за половину пятого, так что интервью подошло к концу. По пути к выходу, в приемной, она вспомнила, что хотела спросить о высоком мальчике на фотографии. Мистер Хендерсон наклонился ближе к снимку, приподнял очки и прищурился. Стекло в рамке затуманилось от его дыхания. «Джейсон Миллер», — сказал он и нет насколько я помню он не входил в круг друзей лема Макдонала. на самом деле он ушел от нас через несколько недель после того как была сделана эта фотография он не стал поступать на продвинутый курс так что окончил школу за год до того как пропал лем мне рассказали что его видели на злополучной вечеринке он поссорился с Оллой и лемом в ночь их убийства мистер хендерсон пожал плечами как бы мы ни старались держать руку на пульсе «Я никогда не слышал, чтобы эти двое вращались в одних и тех же кругах, хотя, полагаю, если бы это оказалось правдой...» Он снова замолчал, как и раньше, хотя Фрея больше не записывала их разговор. «Что такое?» — спросила она. Мистер Хендерсон вздохнул и бросил взгляд в сторону стойки администратора. Окошко уже было закрыто, и свет в помещении выключен. «Мы ведь больше не ведем разговор под запись». Фрей не восприняла это как вопрос, но кивнула. Мне всегда нравилось думать, что я могу найти положительные стороны в каждом ученике, но с некоторыми сделать это бывает сложнее, чем с другими. Он помолчал, а затем добавил. Я не то чтобы горжусь этим, но учитель не самая легкая профессия, иногда нужно как-то снимать стресс. Фрей начинала беспокоиться, гадая, в чем он собирается признаться. «Мы больше этим не занимаемся», — продолжил он, «особенно после того, что случилось с Лемом. Дело в том, что когда-то мы устраивали шуточные церемонии и награждения в конце учебного года, преподаватели держали все в секрете и, конечно же, ученикам ничего заранее не рассказывали. Это было сущее ребячество. Мы придумывали такие номинации, как «Наиболее вероятный триггер мирового кризиса» или «Первый выпускник Керкольской гимназии, отправленный в космос». Он посмотрел на фотографию Джейсона Миллера. Фрей показалось, что на его лице отразилось смущение, но оно быстро сменилось озабоченностью. Джейсона Миллера номинировали как кандидата на пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Он повернулся к фрейе Обычно все это преподносилось как шутка, но в тот момент, когда очередь дошла до Джейсона Миллера, не думаю, что кто-то шутил.